Воровство РАДИ СМЕРТИ Арестованный граф Иероним Иванович сидел перед решетчатым окном своей камеры и мрачно глядел на пустынный двор, по которому только изредка пробегал кто-нибудь из служащих, достояли да под ружье трое неподвижных часовых. Перед состарившимся жуиром проходила целая жизнь. Теперь, как и бывает по большей части, он на досуге стал постигать все ее ошибки и приходил к заключению, что прожечь жизнь не значит насладиться ею. Так всадник, проскакавший в карьер по живописному парку, оглядывается назад с сожалением, что не проехал тихо под пленительно-тенистыми сводами между душистых куртин, полных цветами. Он и рад бы вернуться назад, чтобы проехать еще раз, поправить свою ошибку – Но это сделать нельзя. Конь его, закусив у дела, мчится вперед, и его слабая рука не властвует уже над бешеным животным. А вдали бездонный овраг, которому несется он страшной быстротой. Что-то там на дне его. Камни или терновник мягкий, вшистый ковер или бурная струя потока. Не все ли равно? Но подобное положение в разных натурах порождает разные чувства граф чувствовал едкую досаду и на себя, и на судьбу, которая подставила ему ножку, как мысленно выражался он. «Пожить бы еще хоть годик, хорошо, шиком пожить, и потом можно коротко рассчитаться жизнью». Только бы один годик, больше бы он, пожалуй, не хотел. Если бы все это удалось, теперешняя мечта его была бы совершившимся фактом. Эх, жаль». И он, подперев голову кулаком, старался оттолкнуть действительность и жить воспоминаниями. Тут он опять натолкнулся на подтасованный недавно афоризм, что во всем этом деле он был скорее пассивным свидетелем, чем соучастником. Двое его сыновей, один счастливый и законный, другой, точно такой же по внешности, но еще более требовательный по натуре, завели между собой отчаянную борьбу за существование, а он... Он был только зрителем, и в сущности, он очень мало виноват, желая воспользоваться исходом этой борьбы для своей личной выгоды. Безусловно, глупо было бы не сделать этого. Но тут он вспомнил про жену, которую помогал упрятать сумасшедший дом. На этой мысли его своеобразная нравственность поморщилась. Но он и тут попробовал извернуться. Он не любил ее. Он был куплен ею. Он не виноват, что он был красив и сумел внушить ей страсть. Она должна была бы понимать свое место. И он опять-таки не виноват, если она рассчитывала на другое отношение к себе. И он вновь почувствовал озлобление к этой женщине, так страстно любившей его. Он вовсе не создан для того мещанского счастья, которое составляет для нее идеал. Да, жалко. А мог бы еще пожить. Теперь же взамен всего тюрьма, а может быть и каторга. Граф содрогнулся. Затем он стал думать о своем недавнем сообщнике и в том, что он успел благополучно скрыться, увидел для себя слабый просвет надежды. А может быть, теперь там, на свободе, он вспомнит про него и постарается способствовать его исторжению отсюда. Вдруг по коридору раздались шаги. Как казалось, шли несколько человек. Шаги приблизились к двери, замок щелкнул, и на пороге появились трое сторожей и женщина, закутанная в черный шелковый платок. Это была графиня. Граф вскочил с табурета, на котором сидел и почти в ужасе поглядел на посетительницу. Он мог ожидать всякого визита, включительно до визита палача, но только не этого. Мне позволено переговорить с мужем наедине, обратилась она к сторожам, поэтому вы можете оставить нас. Оба сторожа переглянулись и вышли, остановившись, однако же тотчас около дверей. «Ироним!» — тихо шепнула графиня, открывая свое бледное изможденное лицо. «Зачем ты все это сделал?» Граф молчал, опустив голову. «Я не хочу верить, чтобы ты сознательно желал погубить меня, ту, которая тебе отдала все, что только может отдать любящая женщина. Скажи же мне, что подвигло тебя на этот ужасный поступок. Оправдайся передо мной. О, ради бога, оправдайся!» Заключила она, прижимая руки к тяжело дышащей груди. Граф упорно молчал и, очевидно, решал молчать и далее, Потому что отвернулся и стал глядеть в окно. «Иероним!» Еще раз с дрожью мольбы в голосе прошептала несчастная женщина. «Отчего же ты молчишь? Что я тебе сделала? Что ты даже не удостаиваешь меня словом? Пойми же, что я тебя люблю. Даже и теперь, когда мы оба с тобой старые. Я хотела бы и теперь беречь и лелеять тебя. За что же ты меня ненавидишь? Что я тебе сделала?» Граф еще круче отвернулся. Графиня закрыла лицо руками, и в комнате воцарилось глубокое молчание. «Опомнись, Иероним, покайся! Может быть, мне и удастся освободить тебя?» «Пожалуйста, не говорите этого!» Резко сказал граф. «Мне теперь не нужно никакой свободы. В этой комнате мне очень удобно. По крайней мере, я никого из вас не вижу». «Ты ненавидишь нас?» «Откровенно сказать, да». «И меня?» Граф опять замолчал. И опять резко повернулся к окну. Потер лоб в раздумье и вдруг встал. «Вот что я вам скажу, графиня. Теперь все кончено. Прошлое осталось там!» Он указал на решетку. «И его не впустит сюда уже никакая сила. Да я и сам буду противиться этому. Конечно, если бы вернулись те золотые дни, с которых началась моя жизнь, я бы хотел пожить. Но ближайшее прошлое... Оно пошлое, простите за каламбур. И повторять его я не имею ни малейшего желания». Потому что она снова приведет меня сюда же. Есть натуры, которые не гнутся, а прямо ломаются. Больше я вам ничего не могу сказать, графиня Искреннего. Алгать я не могу. Не прошу даже у вас прощения, потому что сознаю, что вина моя перед вами слишком велика. Иероним, кинулась к нему графиня. Ты сознаешь? Тогда помни, что я тебе все прощаю и все свои силы употреблю, чтобы спасти тебя. Граф как-то странно улыбнулся, и вдруг сказал по-французски. «Наклонитесь ко мне, я хочу сказать вам нечто важное. Нет, пойдите за мной в этот угол, чтобы сторожане могли нас видеть и слышать». Графиня повиновалась. С той же странной улыбкой граф крепко обнял графиню, но в то же время левая рука его опустилась в карман графини и, вытащив какой-то маленький ящичек, похожий на табакерку, спрятал в свой карман. Он крепко поцеловал свою жену и сказал «Важнее этого я ничего не могу вам сказать». Графиня, обливаясь слезами, повисла у него на шее. В это время вошел сторож и, подозрительно оглядев обоих, заявил, что полчаса, назначенные для свидания, уже истекли. «Прощай!» – лепетала графиня. «Надейся, я сделаю все от меня завистище!» Граф еще раз, уже с серьезным чувством мелькнувшим в его потухших глазах, поцеловал руку жены, и они расстались. Когда он очутился опять один, он сел на прежнее место и, казалось, глубоко задумался. В сущности же он ждал, когда захлопнется решетчатая форточка двери. Вот она действительно захлопнулась. Тогда он быстро вынул из кармана украденную вещицу. Это был черный софьяновый ящичек, в крышке которого было зеркальце. И внутри лежал складной ножик, ножницы, напильник для ногтей и прочее. Увидев нож, он опять почти радостно улыбнулся. Этого-то и надо было ему. Граф попробовал, насколько он остер, и, обрезав палец, опять улыбнулся, глядя на широкую полоску крови, выступившую на нем. День начал угасать. Это был солнечный осенний день, один из тех, когда прозябшая земля жаждет укрыться под первую пыленую снега. Длинные тени от ножек стола и постели бежали по полу через всю комнату, перерезая сетчатую тень решетки окна. Граф придвинул табурет к высокому подоконнику и, облокотившись, стал что-то делать около своего подбородка. Слышно было порывистое дыхание. Потом что-то тихо звякнуло на пол, словно стекая с подоконника. Потом послышался храп, и голова старого жуира тяжело стукнулась об раму окна. Если посмотреть сзади, казалось, что он задремал, любуясь чудными тонами бледного осеннего неба, которое одно и было видно над трубою тюремного двора.